Глава седьмая «Голод не тетка» Если вы уляжетесь на городской площади в надежде поймать чайку, то будьте уверены, что вам в жизни этого не удастся. А вот в ста милях от берега совсем другое дело. На суше у чайк обостряется инстинкт самосохранения, в море же они становятся доверчивыми. Я лежал так спокойно, что, наверное, маленькая игрунья, усевшаяся мне на ногу, решила, что я мертв. Я ее прекрасно видел. Она хватала меня клювом за брюки, но не причиняла боли. Моя рука миллиметр за миллиметром двигалась по направлению к ней. И в тот самый момент, когда птица почуяла опасность, хотела упорхнуть, я схватил ее за крыло и прыгнул на дно плота, намереваясь тут же растерзать свою жертву. Ожидая, когда же птица сядет ко мне на ногу, я был уверен, что изловив чайку, съем ее живьем, даже не ощипывая. Я изголодался и при одной только мысли о крови животного мне хотелось пить. Но когда чайка попалась, Когда у меня в руках затрепыхалось ее теплое тельце, и я увидел круглые блестящие карие глаза, и я заколебался. Однажды, стоя на палубе с ружьем, я пробовал подстрелить чайку, летевшую за кораблем. Один офицер, опытный моряк, сказал мне: «Не делай этого. Для моряка увидеть чайку все равно, что увидеть землю». хочется на чаек — недостойное занятие. И теперь, на плоту, держа в руках пойманную птичку, собираясь ее убить и разорвать на куски, я вспомнил его слова. И хотя я пять дней ничего не ел, слова эти явственно звучали у меня в ушах. Однако голод в тот момент пересилил все на свете. Я крепко сжал голову птицы, намереваясь свернуть ей шею, как курицы. Шейка оказалась слишком хрупкой. Стоило чуть нажать, и позвонки сломались. Я нажал еще, и почувствовал, как по пальцам заструилась горячая, яркая кровь. Мне стало жаль птицу. Это смахивало на убийство. Голова чайки отделилась от тела и задергалась у меня на ладони. Кровь, пролившаяся на плот, взбудоражила рыб. Борт слегка задела белое блестящее брюхо, проплывавшее мимо акулы. В такой момент, обезумев от запаха крови, акула способна одним махом перекусить стальную пластину. Из-за своеобразного расположения челюстей акула должна перевернуться на спину, чтобы схватить жертву. Но поскольку она подслеповата и прожорлива, то, перевернувшись на живот, она все равно пытается сожрать все, что не попадется на ее пути. По-моему, в тот момент акула сделала попытку атаковать плод. Я в ужасе выкинул голову чайки, и в нескольких сантиметрах от борта началась борьба рыбин за птичью голову, которая была меньше куриного яйца. Первонаперво я попытался ощипать птицу. Она оказалась поразительно легкой, а кости такими хрупкими, что их можно было переломать двумя пальцами. Я попробовал выдернуть перья, но белая кожица под ними была настолько нежной, что окровавленные перья выдирались вместе с мясом. Вид черного месива, Налипшего мне на пальцы вызвал у меня омерзение. Легко сказать, мол, поголодав пять дней, можно съесть что угодно. Но даже самому изголодавшемуся человеку покажется отвратительным комок перьев, измазанных теплой кровью и воняющих сырой рыбой. Вначале я пытался аккуратно ощипать чайку... Но кожа у нее была чересчур нежной. Она буквально расползлась у меня под руками. Я помыл чайку в воде, потом одним махом разорвал ее пополам, и при виде розово-голубых внутренностей меня затошнило. Я поднёс к рту верхнюю часть ножки, но не смог проглотить ни кусочка. И ничего удивительного. Мне почудилось, что я жую лягушку. Нескрываемым отвращением я выплюнул кусок, который держал во рту, и долго сидел, не шевелясь, и зажав в кулаке гадкий комок окровавленных костей и перьев. Потом мне пришло в голову, что раз уж я не могу ее съесть, то пусть она послужит мне наживкой». Однако у меня не было рыболовных снастей. Эх, найти бы булавку или кусок проволоки. Но при мне были лишь ключи, часы, кольцо и три рекламных открытки из мобельского магазина. Я вспомнил про ремень. Наверное, из пряжки можно соорудить крючок? Но усилия пропали даром. Никакого крючка сорудить не удалось. Смеркалось... и, ошалевшие от запаха крови рыбы, прыгали вокруг плота. Когда окончательно стемнело, я выбросил в воду остатки чайки и лег умирать. Укладываясь на весло, я слышал глухую возню рыб, сражавшихся за косточки чайки, которую я так и не смог обладать. Пожалуй, я действительно умер бы этой ночью от усталости и отчаяния. Сразу едва стемнело, поднялся сильный ветер. Плод швыряло из стороны в сторону. А я лежал без сил в воде, высунув наружу лишь ноги и голову. И даже не подумав привязаться веревками. Но после полуночи погода переменилась. Выглянула луна. Это была первая лунная ночь. после катастрофы. В серебристом свете морские просторы казались призрачными. Той ночью Хайме Манхарис не пришел. Я, одинокий, ни на что уже не надеявшийся человек, был брошен на произвол судьбы. Однако всякий раз, когда я падал духом, Что-нибудь вновь вселяло в меня надежду. Той ночью это были отблески луны на волнах. Море штормило, и на каждой волне мне чудился огонек корабля. Две ночи назад я потерял надежду на то, что меня спасет какое-нибудь судно. И тем не менее всю ту гясную лунную ночь, мою шестую ночь в море, я как одержимый вперел взор вдаль, вглядываясь почти с таким же упорством и верой, как сразу же после катастрофы. Окажись я теперь в подобной ситуации, я бы умер от отчаяния, ведь теперь мне известно, что ни один корабль не плавает в тех водах, где дрейфовал мой плод. Я был покойником. Как рассвело на шестой день, я не помню. Смутно припоминаю лишь то, что все утро я лежал в прострации на дне плота, находясь между жизнью и смертью. В те минуты я думал о своих родных, и, как мне потом рассказали, представлял все совершенно правильно. Именно так и обстояли дела в дни моего отсутствия. Меня не удивило известие о том, что мне отдали последние почести. В то шестое утро одиночества в море я думал, что меня наверняка сейчас хоронят. Родным, конечно, сообщили о моем исчезновении. Раз самолеты не вернулись, значит, поиски прекращены, и я объявлен погибшим. И в известной мере это было правдой. Все пять дней я беспрерывно боролся за жизнь. Я всегда находил какую-то возможность выстоять, цепляясь буквально за соломинку и вновь обретая надежду. Но на шестой день мои надежды иссякли. Я был покойником на плоту. На закате, подумав, что скоро пять часов, и стало быть вновь, пожалуй, акулы, Я сделал над собой сверхъестественное усилие, чтобы сесть и привязаться к борту. Два года назад я видел на пляже в Картахене останки человека, растерзанного акулой. Я не хотел умереть подобной смертью. Не хотел, чтобы меня растерзало на куски стаи ненасытных рыб. Дело близилось к пяти – Как всегда, пунктуальные акулы были тут, как тут, рыскали вокруг плота. Я с трудом сел и стал развязывать концы веревочной сети. Вечер был свеж, море спокойно. Я слегка приободрился и внезапно увидел семь вчерашних чаек, а, увидев их, снова захотел жить. В тот момент я съел бы что угодно. Меня мучил голод. Но еще мучительнее была боль в пересохшем горле и сведенных челюстях, которые уже отвыкли двигаться. Мне нужно было что-нибудь пожевать. Я попытался отодрать полоску резины от ботинок, но отрезать ее было нечем. Вот тогда я и вспомнил о рекламных открытках. Они лежали в кармане брюк и от сырости почти совсем расползлись. Я разорвал их на кусочки, положил в рот и начал жевать. И, вот чудо, горло немножко отпустило, а рот наполнился слюной. Я медленно продолжал двигать челюстями, словно во рту была жевательная резинка. Вначале челюсти ныли, Но постепенно жуя открытку, которую я, бог знает почему, хранил в кармане с того дня, как мы пошли за покупками с Мэри Эдрис, я приободрился и повеселел. Я собирался жевать открытки постоянно, чтобы разработать челюсти, но выплевывать их в море показалось мне кощунством. Я ощутил, как крошечный комочек жеваного картона проваливается в мой желудок. И мне вдруг показалось, что я спасусь, что акулы меня не растерзают. Какие на вкус ботинки! После истории с карточками, которые принесли мне такое облегчение, воображение мое разыгралось, я стал думать, что бы еще съесть. Если бы у меня была бритва, я бы искромсал башмаки, И съел бы каучуковые подошвы. Ничего более аппетитного в моем распоряжении не было. Я попытался отодрать подошву, Используя вместо бритвы ключи, Но тщетно оторвать резину Прочно приплавленную ткани Оказалось невозможно. В отчаяние впился зубами в ремень И кусал его до тех пор, пока не заболели зубы. но вырвать не смог ни кусочка. Должно быть, я походил на дикого зверя, когда пытался грызть кусок ботинка, ремня или рубашки. А на закате я снял промокшую одежду и остался в одних трусах. Не знаю, карточки подействовали или еще что-нибудь, но меня почти тут же сморил сон. В эту седьмую ночь, то ли уже привыкнув К неудобному плоту, то ли совершенно выбившихся сил после семи бессонных ночей, я спал как сурок. Порой у меня будили волны, я пугался и подпрыгивал, чувствуя, что вот-вот шлепнусь в воду, но тут же снова засыпал. Наконец настал седьмой день моего пребывания в море. Почему-то я был уверен, что он не окажется последним. Море было спокойным и туманным. И когда часов около восьми взошло солнце, я хорошо выспался и чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Над платом по низкому свинцовому небу в который раз пролетели семь чаек. Два дня назад я им бурно радовался, но теперь, видя их на третий день подряд, перетрухнул. — Это заблудившиеся чайки, — подумал я. Каждый моряк знает, что иногда стая чайк теряется в море и некоторое время летит на обум, пока не наткнется на корабль, который укажет им дорогу в порт. Наверное, я три дня подряд видел одних и тех же заблудившихся в море чаек. А это означало, что мой плод относило все дальше и дальше от суши.